Автор сердечно благодарит Юлию Зачёсову, Анну Гурову, Музей музыкальных древностей Ирину Алфёрову, Антона Каменского, Анастасию Каменскую, Ольгу Каменскую, Наталью Попову, Сербия, саву Росич, Любомира Моносиевича, Кристиана Павловича, Йована Павловича, Милана Чурчича, Велька Чикановича, Вука Ивановича, Миланко Емуовича Родослава Примовича, Зорона Туцаковича, Драгана Бунарджича, Зорона Миляновича, Ивана Дамьяновича, Слободана Добрича, Драгана Янковича. Сургут. Татьяну Видову, Ирину Ковалёву, Тамару Бабич, Елену Самухову. Клуб Репост. Сергея Мишенёва, Галину Чернову, Романа Ростовского, врачей Физулаха Велиханова. Евгения Бутусова, Павла Калмыкова, Марии л Надежду и Валерия Ермаковых, Дмитрия Айдеме, педагогов Яну Кичигину, Яну Жукову и еще многих, помогавших делом, советом, неожиданными вопросами. Спасибо, друзья.